Глава двадцать первая Было время, я мечтал править локлесом как мой отец. Пусть мысль не оформилась, она владела мною, и мне стыдно и тяжело это признавать. Потом жизнь вывела меня на тайную дорогу свободы, или дорога сама такой виток сделала, что никто бы не сбился. Короче, я стал счастливчиком. Обрел цель, дорогу. Обрел семью, Реймонда, Оту, Микаю. а нынче сладко думалось мне кессиия появилась заполнив брешь в моей душе на завтрак к вечеру после очередной порции дебатов и развлечений я решил прогуляться в одиночестве меня привлекли предгорье к ним то через лук я и направился и там наткнулся на мозыс несколько отрешенное подобрав ноги она сидела на валуне сама будто изваяние пусть тебе размышлением придается решил я «Не стану ее цеплять». И прошел мимо, но тут она меня окликнула. «Добрый вечер». Я вздрогнул. Мозес уже сама направлялась ко мне, зафиксировав взгляд на моей голове. Приблизилась, дотянулась, невысокая ладонью до темечка, поврежденного ищейками, затем отступила на шаг и с улыбкой произнесла. Так и знала, что выпадет случай потолковать. Он и выпал. И как удачно. Здесь-то на лугу оно лучше, чем в лагере». Здесь не помешают. Наслышана о тебе, друг. Да вчера еще Кесси обмолвилась. Был, дескать, у вас разговор. Да, мы с ней из одного поместья. Вот-вот. И она так сказала. Подират, что родного человека повстречал. Корни, первое дело, верно? Без этого ты будто перекати поле. Мотает тебя, носит в чужих краях. Нас всех мотает и носит. Ну, я-то почаще других домой наведываюсь. Правда, белым господам это не по нраву. Вся моя работа с одним местом связана, с Мэйрилендом. Там, на побережье, я родилась. Однажды вернулась насовсем. Не так, как сейчас возвращаюсь, когда я агент в тайной дороге. Не украдкой, а днем, и солнце будет светить в тот день, каждую мелочь являть. Жаль, пока по ночам прихожу. Но и то хорошо, что часто дома бываю, что память подстегиваю. Я тоже многое помню. И это я слыхала. Говорят... Ты и Филадельфии за столом с бумагой и чернилами справляешься, и в Виргинии не сплоховал. А еще говорят, то есть шепчутся, ты на большее способный. Если и так, я своему дару не хозяин. Он все равно, что конь, на котором без седла скачешь. Это до поры до времени. А по-моему, пользы не выйдет. Я хочу своих спасти. Очень хочу. Но их столько, что мне не справиться. Они сейчас все передо мной, вот в эту самую минуту, глядят и ждут. «Очень мне по твоя речь», — произнесла Мозес. Она улыбнулась лукаво, и от этой ее заговорщицкой улыбки мне почудилось Нет, я совершенно четко осознал, что втянут. «Я ведь», — пустилась объяснять Мозес, — «одна работаю. И вывожу людей тоже по одному, по двое, не больше. Время сама выбираю, на чутье, на собственное полагаюсь. А нынче такое дело затеяли, такое дело, что мне помощник нужен, да непростой простой, чтобы бегать умел не хуже, чем буквы писать. Говорят, ты сгодишься, тебе равных нету, в Филадельфии-то уж точно. Чтобы сама Мозес и в моей помощи нуждалась. Не зря ведь вас так прозвали, верно? Речь о великой, о божественной силе идет. Божественной?» Мозес усмехнулась. невеликовато ли словечко Я вроде ничего особенного не делаю». «Ну как же, а вас легенды слагают, знаете какие?» мозыс еще девочкой из здоровенных быков укротила и поле на них вспахало как взрослый мужчина мозыс по волчьему разговаривать умеет мозыс тучи призывает чтобы земля дождем напиталась у мозыс под шалью стальные клинки становятся мягкими как масло а стоит мозыс на плетку взглянуть та в пыль рассыпается прямо у надсмотрщика в руках она рассмеялась вот что значит что рассказывает про меня и это далеко не все я и не такое слышал А теперь меня послушай. Я о своей работе на каждом углу не болтаю. Дорога свободы не зря тайной называется. Это не цирк, а я не Генри Ящик, трепло несчастное. Что до людей так и есть, и было, и будет, когда людям что-нибудь непонятно, они сочинять начинают. Один одно прибавит, другой другое. Глядишь, вот и сказка получилась. А сама я слухи не распускаю, нет, не из таковских. Я вообще стараюсь поменьше рот раскрывать. Вызволила человека, пускай идет с Богом, если ему чего причудилось, не моя вина. Ты вот про звания мои помянул, а я только на одно имя откликаюсь — горет А паромщица, вам это не по душе? Опять же слово неверное, важное чересчур, жуть от него берет. Ты вот скажи лучше, пойдешь со мной? Я в Каролину отправляюсь, а тебя мне посоветовали, дескать, пригодишься. «Отвечай. Готов работать? Или будешь время транжирить на распросы Смогу, не смогу? Есть сила, нету силы?» «Конечно, я готов. Когда уходим и за кем?» Лишь теперь я впервые расслышал в собственном голосе горячее желание работать под началом женщины, о которой ходят легенды. И тотчас сообразил, что снова лезу с вопросами. «Прошу прощения, Гарет. Когда назначите, тогда и сорвусь с места. Ступай в лагерь, на жонглеров погляди». Она шагнула к своему валуну и добавила, отвернувшись от меня, «Скоро тронемся, друг. Может, и седло тебе добудем, заодно-то?» да на завтра меня разбудили шум и возня в непосредственной близости от нашей палатки. Я выделил голос отты выкрики, перемежаемые рыданиями. На них накладывались, успокаивали оту другие голоса, Реймондов и еще несколько незнакомых. Наверное, в тот же миг догадался о причине истерики, ведь Отто был не из тех, кто паникует, привлекает к себе внимание и требует утешения. Раз он так себя повел, значит, случилось нечто страшное. Я вскочил, вышел на воздух. Заря едва брезжила, но в двух слитых силуэтах я сразу угадал Отто и Реймонда. Отто уткнулся брату в плечо и раскачивался, подвывая. Казалось, разожми, Реймонд, объятие. Ото рухнет, как мешок. При моем появлении Реймонд округлил глаза и качнул головой. Ото, вероятно, почуев нового человека, повернул ко мне лицо, мокрое от слез, искаженное, и прохрипел. «Ты слышал, Хайрам? Слышал, что они сделали?» Я молчал. «Хайрам», — заговорил Реймонд, — «мы тебе потом расскажем. Сейчас нужно...» Он снова покачал головой, Как бы сам не веря в случившееся, подхватил брата под локти. — Пойдем, Отто, пойдем. — Куда? Куда нам идти, Реймонд? — простонал Отто. — Все кончено. Ничего мы не сможем. Ни на что теперь не способны. Ты разве сам не видишь? Лидию обратно везут, на юг, на погибель. микая Бленд мертв. Куда, спрашиваю, идти-то нам? То-то, что некуда. Нет исходу, Реймонд, нет исходу. Отто втянул побольше воздуха и продолжал. — Слыхал, Хайрам? Лицо по-прежнему было искажено, только не болью, а гневом. — Слыхал, что они сделали? Они Микаю Бленда убили, в цепи заковали, тресь по голове и в речку. Выполив эти слова на одном выдохе, Отт разрыдался. Реймонд и остальные схватили его орущего, легающегося, чтобы увести прочь от палатки. Удалось не сразу. Энергия сопротивления была необъяснима с точки зрения расстановки сил. Наконец Реймонда держал вверх и оту практически понесли, взявши за руки и за ноги, а он выкрикивал. — Нет! Ты слыхал? микая Бленд в реке утонул! Что нам теперь делать? Что нам делать? Я с места двинуться не мог, пока они из виду не скрылись, и потом еще довольно долго стоял пораженный внезапной немотой. Когда чувства вернулись ко мне, оказалось, вокруг уже гудит целая толпа. Иначе и быть не могло в таком месте, как палаточный лагерь. Участь Мика и Бленда, перемолотая группка из троих-четверых, за секунды становилась достоянием другой группки, без гарантии, что ничего не присочинено и ничего не убавлено. Совершенно случайно я заметил на земле большой сверток, как раз там, где утихомиривали оту. Повинуясь инстинкту, я с этим свертком скрылся в палатке. У меня в руках оказались газеты, несколько разных изданий. На страницах разворачивалась целая сага, бегство Лидии и детей, поимка их, расправа над Микаей Блендом, завязка саги, заголовок «Белые негры схвачены». Следующая статья подтверждала, что речь идет именно о семье от и Уайта. Третья газета затрепыхалась в моих руках, когда я прочел «Похититель негров». Отправлен обратно в Алабаму. Наконец дело дошло и до депеша одного нашего агента, который действовал в Индиане. Микаю Бленда, мертвого, с пробитым черепом, закованного в цепи, выбросила нынче река. Каждое слово дышало неподдельной скорбью. К тому времени я в себе выдержку воспитал, научился собственные страдания откладывать, чтобы не мешали насущным задачам. поэтому я абстрагировался от участи Мика и Бленда и сосредоточил усилия на том, чтобы вернуть сверток братьям Уайт. Палатку нашу окружало плотное кольцо, и мне пришлось протискиваться, порой даже работая локтями. Меня останавливали, требовали подробностей, знали, что я к филадельфийской ячейке принадлежу, следовательно, должен быть в курсе. Я лез дальше, напролом, только бы сообразить, в каком направлении унесли Оту. Наконец, у одной из палаток я разглядел знакомые лица. Парни служили агентами в Западных Штатах. Один шепнул «Здесь они», другой приподнял передо мной брезентовую занавеску. Действительно, в палатке находились Отто с Реймондом. Отто немного успокоился, но не настолько, чтобы оставить его без присмотра. Были и новые лица, мысленно отнесенные мною к представителям верхушки. Даром, что на Тайной Дороге Свободы, вообще-то, отсутствовала строгая иерархия. Была и Гарриет, но вытаращился я не на нее, ибо в палатке с невозмутимым видом сидела Карина Куин. Откуда она взялась, рассуждать было некогда. При моем появлении все внезапно замолчали, а я, приблизившись к Реймонду, сказал. Мне очень жаль, но я подумал, эти бумаги еще понадобятся. Я вручил ему сверток и под его «спасибо» удалился. Пусть и дальше совещаются без меня. Мой путь лежал к пустоши, где только вчера я беседовал с Гарриет. Я устроился на том же самом валуне, где отдыхала она, и погрузился в мрачное размышление. Вот бы сила моя была такова, что я прямо сейчас разъял бы пространство и устроил переправу с алабамских плантаций хлопчатника да прямо в гористые леса штата Нью-Йорк. Увы, сила безумения управлять ею теряла значение. Так я и сидел, раздавленный собственной бесполезностью. Траур по Микае Бленду парализовал всякую деятельность в лагере. Я вошел в палатку, лег, отключился. Когда открыл глаза, в изголовье моем сидел Отто. Я знал его как человека искреннего, но сдержанного. чтобы прослезиться от умиления или кулаками размахивать в ярости, такого за ним не водилось. Два дня назад я впервые видел бурную радость Отты, а нынче полнейшее отчаяние. «Отта», — заговорил я, — «мне так жаль, слов нет до чего жаль. Я не знал ни Лидию твою, ни детишек, но столько о них слышал, что они мне как родные стали. Он мне братом был, Хайрам, я промекаю Бленда». Не по крови брат, так в том ли суть? И не в том, что белый, Микая жизнь за меня и близких моих отдал бы. Какое «бы»? Он и отдал. Знаешь, мне ведь потери не впервой. Вырос-то от матери с отцом вдали, А от двух братьев тоже. Потому всюду к кому-нибудь сердцем прикипал. Когда разлучали нас, Это всегда происходило, Хайрам, Сердце мое рвалось. Мне бы огрубеть, нелюдимым сделаться, А нет, вроде и опытом научен. «А все равно не могу, чтобы не привязаться к хорошему человеку. Не живется мне без любви братской!» Отто помолчал и добавил. «Сорвался вот нынче, истерику закатил. И кому? Реймонду! Разве он такого заслуживает? И ты не заслуживаешь, Хайрам, и перед тобой мне сейчас неловко!» «Ничего, Отто, ничего!» Несколько минут он не отвечал, дозревая до исповеди. «Рассказать тебе хочу!» — заговорил Отто. «Про мечту!» Ты вот место свое ищешь в нашей ячейке. Все кругом, у Хайрама сила, у Хайрама сила. А где она? Пойди разберись. Вижу, как мучишься Вот и подумал, вдруг история моя тебе поможет. Глаза откроет, что ли? Тогда и мне полегчает, друг». Я сел на тюфяке, приготовился слушать. «Лидию свою я встретил вскоре после Ламбертовой смерти. Он старше был меня, Ламберт, сильнее, храбрее. Я на него уповал во всем». «Помню, маленький разнюнюсь!» — Ламберт утешает. Подрос когда, тоже нередко отчаивался. Ламберт говорил «Верь, не сомневайся в Господе! Ну и представь, каково было потерять такого брата! Я разумом повредился, все думал, теперь один, теперь не вырвусь, так и сгину в Алабаме. А что до Господа Бога? Не иначе он нас с Ламбертом проклял!» Навалилась тоска, до того тяжкая, душная. Сколько ночей я метался, вопил, зубами скрежетал Вот как нынче на заре. И не счесть. Ну да ты, Хайрам, знаешь, небось, про такое помутнение, про затмение. Знаешь, как сердце во мраке тонет. Если б не работа, пропал бы я тогда. Плевать, что на хозяина спину гнул. Зато мысли страшные из пальцев в землю утекали. И легче становилось. Белые хвалили меня, в пример другим ставили. Такой я был покорный. Для них же это главное добродетель. Вот, мол, пользы сколько от плетки. Буйных в смирных превращает. А я их ненавидел, Хайрам. За то, что они меня из колыбели вынули, да на плантацию отправили. За то, что ламерта в могилу свели. Вот какой я был, когда Лидия мне повстречалась. Она-то тамошняя, алабамская, наверное, с рождения привыкла бремя тащить. Помню, слушает, как ерюсь. Хозяева, мол, гады, и изверги, посмеивается». Бывало, сам не заметишь, как с нею смеяться начнешь. Потом спохватишься. Глупая девчонка, все бы ей хахоньки. Да и я не умней распадался. Прикинешь это все, и ну хохотать. И легчало Хайрам, очень даже легчало. Короче, поняли мы с Лидией, что друг дружки суждены, и решили пожениться. Она меня к жизни вернула, послал мне Господь любовь большую за место брата. Так я думал. Вот за пару дней до свадьбы прихожу к ней, а она пластом лежит. Вся спина в свежих рубцах. Почему? За что? Белые Лидии дорожили, чтобы плеткой портить. Такого не бывало. Оказалось, надсмотрщик. Он, видишь, подкатывал к ней, а она не далась. Но он ее и высек. В отместку, значит. Во мне кровь заиграла. Решил, не спущу мерзавцу. Вскочил и к двери. Лидия стони «Ты куда?» Я в ответ, надсмотрщика убивать. Она, «Не смей!» Я, «Почему это?» Она, «Сам знаешь!» «Потому что они тебя пристрелят. Я, пускай, я за тебя отомстить должен. Мужчина я или не мужчина?» «Она пропадит и пропадом со своей мужественностью, если хоть пальцем этого белого тронешь. Я, ты невеста моя, должен я тебя защищать. Должен». «Она, ты из могилы защитить меня сумеешь, верно?» Отто глубоко вдохнул, продолжил. Потом Лидия говорит. ты мне рассказывал о прошлом своем я думала ты умный повидал кое что кроме юга проклятого жизни какой никакой понюхал так вот охолонись меня выпороли, тебя через эту порку увезвили подумаешь велика важность у нас с тобой и другое будет поженимся а там посмотрим не позволю тебе за даром пропасть и сама еще пропадать не собираюсь с стой поры хайрам у меня эти ее слова в ушах так извинят так извинят они мне даже по ночам снятся «У нас с тобой и другое будет. Не позволю тебе за даром пропасть и сама еще пропадать не собираюсь». «Понимаешь? Выпороли Лидию, а страдальца из себя разыгрывал я. Говорил ей «люблю», а сам был пуще белого хозяина, которому ценную невольницу попортили. «Ты все понимаешь, Хайрам, чего тебе объяснять? Как только мы с Лидией сошлись, так опасность над нами и нависла». Сколько ей еще терпеть, скольким детям мучиться, какие испытания ему готованы, подумать страшно. Ты другое уразумей, за что Бленд погиб, что я спасти хочу. Это шутки наши общие, которые только между нами. Это дети наши, чтоб на воле росли и гордились, какие у них отец с матерью. Это любовь, Хайрам. А у нас она сильна, ух, да чего сильна. Вот я с тобой говорю, а сам слышу, как Лидия оттуда, с юга, ко мне взывает». И она меня слышит. Уж будь покоен. Она мне жизнь спасла. Ну, а я эту жизнь положу, чтоб только ее освободить. Микая Бленд все знал про нас лидий Зато его и убили. Мне больно, Хайрам. Никогда еще ни по ком сердце так кровью не исходило, как по Микае. Ото поднялся, отогнул брезент у входа в палатку. Лидия станет свободной. Не может быть, что вот так для нас с нею все закончилось. Станет, говорю, свободной, жена моя.